Моталась в эти Сочи чуть ли не каждый месяц. Ее после института и в театр приглашали, и в кино сниматься. Все забросила. Одну роль сыграла пару эпизодов, и только ездила гения этого от пьянства спасала. И пусть бы ездила, но ребенка как бросить можно было. Ненавижу карлика этого. А он уж сидел бы тише воды, не высовывался. Так нет. Мало того, что в квартиру мою въехал. Еще и в отношения наши лезет. Письмо мне написал такое, что меня аж трясло, когда читал. «Я тебе прочту сейчас, с собой ношу, не дай бог бабки на глаза попадется». Дедушка достал из внутреннего кармана пиджака большой потертый бумажник, открыл застегнутый на молнию кармашек и вытащил оттуда сложенный в четверо истершийся на сгибах листок. «Два года назад написал, когда сюда переехал», пояснил дедушка и торопливо, словно поскорее хотел избавить свои глаза от неприятных строчек, начал читать. «Уважаемый Семен Михайлович, я пишу это письмо, желая помочь Оле и Саше». «Может быть, наивно надеяться, что письмо может чем-то помочь, но я все-таки надеюсь». Нервная обстановка в доме, разъедающая душу ребенка, травля родной матери у него на глазах, кроме крайнего вреда всей его нравственности ни к чему другому привести не может. Он попал в положение, когда его волей-неволей заставляют предавать собственную мать, когда он постоянно становится свидетелем чудовищных сцен, наподобие той, что произошла три года назад около цирка и которую я не могу вам простить, Хотя вы наверняка считаете, что прощать вас или не прощать, я не имею никакого права. Как вы могли силой оторвать ребенка от плачущей матери? Как вы могли поднять руку на собственную дочь?» Дедушка замолчал, оторвал глаза от бумаги и столкнулся с вопросительным взглядом Леши. «Отпихнул я ее, Леш. Не ударил, но отпихнул. Чтобы знала, что не надо шутить со мной. Я решил, что он с нами останется, значит, так и будет. Что это такое, взять тайком со двора увезти? Да еще в цирк!» Так что он от аллергии чуть не задохнулся. Отпихнул и сказал, чтобы думать о нем не смело. У нее карлик есть, пусть о нем думает. А он смотри, что дальше пишет. «Я теперь понимаю, от чего Саша говорит маме. Мама, я нарочно говорю, будто тебя не люблю, чтобы бабушка не сердилась. А я тебя очень люблю. Надеюсь, вы не передадите этого Нине Антоновне, чтобы не навлечь на Сашу ее гнева. Вы можете как угодно относиться к своей дочери, вы можете быть о ней даже дурного мнения. Как это ни печально, это ваше дело» хотя для меня это и больно, и непонятно. Оля человек с редкими достоинствами, чистый, самоотверженный, талантливый, благородный. Какие у вас могут быть к ней претензии, касается только вас, но отнимать ребенка у матери и отнимать мать у сына немыслимо преступно. Не знаю, известно ли вам, что Оля носит в своем медальоне ваш портрет. Если неизвестно, поймите, наконец, что вы делаете со своей дочерью, с ее горькой любовью к вам и к сыну. И еще... «Пожалуйста, не бойтесь, что я в чем-то здесь заинтересован для себя. Вам трудно поверить в это, а мне почти невозможно вас убедить, что наши отношения с Олей построены не на моем желании получить прописку в Москве, а на взаимной привязанности и, если хотите, любви. И я все еще не спешу оформлять наши отношения официально, в чем вы опять видите только отрицательную сторону, инкриминируя мне безобязательное сожительство и лишая прав вмешиваться в отношения семьи как постороннего и чуть ли не как проходимца». Поймите, как это не горько звучит, для Оли важнее всего независимость от вас. Влияние Нины Антоновны, унижающей в ней человека, женщину, не могло пройти бесследно. Оно глубоко проросло в ней, и если вы укоряете Олю за профессиональную несостоятельность, то поймите, что на первом месте стоит несостоятельность человеческая, в которой виновна Нина Антоновна и косвенно вы. Оля боится каждого самостоятельного шага, и еще один повод обвинить меня – но ее поездки в Сочи, возможно, стоили двух-трех несыгранных ролей, которые, я убежден, она еще сыграет, ибо первый раз в жизни дали ей ощущение свободы. Развить самостоятельность возможно только при полной материальной независимости, которой, насколько я знаю, Оля была лишена всю жизнь, выпрашивая у вас деньги до 26 лет, а потом и отдавая вам все, заработанное собой и мужем, на нужды хозяйства, которые Нине не были якобы известны лучше. Даже шуба, купленная Оли на деньги от своей первой роли, До сих пор висит у Нины Антоновны в шкафу. «Начало наших отношений положило конец всякой помощи с вашей стороны, но говорить о независимости смехотворно. Перебиваться случайными заработками, жить в впроголодь, отнимая иногда у себя последний в прямом смысле слова кусок, чтобы купить игрушку отнятому сыну, оказалось возможным для Оли целых три года. Надолго ли хватит ее еще? Профессия художника не слишком надежна, чтобы обеспечивать семью, но я обещал Оле и обещаю вам, что приложу все силы и только получив возможность содержать ее и содержать ее сына, простите, но по моему убеждению Саша рано или поздно должен вернуться к матери, я пойду на официальный брак. Я не ищу себе пути к отступлению, но вынужден предварить устойчивое материальное благополучие законному оформлению нашего соли и союза, ибо влияние ваше все еще сильно, и хотя Оля всячески отрицает это, я не могу не замечать проскакивающие иногда в ее душе сомнения насчет чистоты моих намерений». Боюсь доказывать, что мне нужна непрописка, придется не только вам. Уйдет ли на это год или два, но я стану законным мужем вашей дочери и хотелось бы верить отцу мою сыну. Сегодняшнее мое неопределенное положение лишает меня права голоса, лишает права что-либо требовать, но смею надеяться, статус супруга даст мне такие права и не сочтите за дерзость, я буду просить вас о том, о чем не решается просить Оля, передать Сашу нам, вернуть его матери. Я уповаю на ваше благоразумие, И верю, что решить этот вопрос удастся бесконфликтно, разумно и по-человечески. Если Саша действительно очень болен, и его болезни не есть глубокое неврастение, вызванное бабушкой, или что тоже, вероятно, плод ее фантазии, мы найдем врачей, найдем лекарства и будем заниматься его лечением с не меньшей отдачей, чем вы и Нина Антоновна. С уважением, Анатолий Брянцев. С уважением, твою мать, подытожил дедушка чтения. Ну, как тебе это нравится? «Ну так», — замялся Лёша, не зная, какой реакции дедушка ждёт. «Я чуть не взбесился, когда прочёл. Это же даже не наглость, это хулиганство. Чёрт знает, какая пьянь в мою квартиру вперлась. И ещё что-то требовать собирается. Сашу он будет просить. Да его и на шаг к нему не подпустит никто. А этот чмур двуличный тоже хорош. Говорю, что не люблю, чтобы бабушка не ругалась, а я тебя очень люблю. Нарочно бабке передам, чтобы знала, какая тварь неблагодарная. Маму он любит. Дурак». Бабка жизнь ему отдает, кровью за него исходит, а мама на алкаша его променяла. Независимость ей понадобилась. Не то что впроголодь, вообще скоро жрать нечего будет. А он так до сих пор и не зарабатывает? А что он может заработать? Первое время хоть не пил вроде, а сейчас бабка говорит, опять хлещет. Я не знаю, я с ними не общаюсь. Клубы какие-то он оформлял, спектакли самодеятельные. Копейки это, на бутылку только. Это идиотки, гнать его в шею надо, пока не поздно. А то второго ребенка сделаете ей, вообще будет никому не нужна. Саша, он собрался лечить. Загубит, потом скажет, не вылечили. И специально еще подсыплют что-нибудь. Но «Ну это ты хватил, покачал головой Леша. Зачем это ему? Как зачем? Ты посуди сам. Мы сдохнем, наследство Саши с этой идиоткой. А не станет Сашей, все ей, а значит ему. Саша ему как кость в горле. Он только и хочет его погибели. Ничего, пока мы живы, он его близко не увидит. Отец выискался. Я ему отец. «А бабка – мать, и никого, кроме нас, у него нету. Я его усыновить хочу, чтобы они и по суду не забрали. Пусть даже отчество мое носит. Резкий в ночной тишине телефонный звонок заставил дедушку вздрогнуть. «Опять она», – сказал Леша, – «мне сюда звонить некому. Ну, подойди». «Зачем?» «Ну, подойди, мало ли что». «Мы ж договорились». «Подойди, может, ей плохо». «Потерпит, ничего с ней не станет». «Да ты что, с ума сошел?» «Подойди, кому говорю». «Вот самый подходи». Леша не двигался. Телефон настойчиво дребезжал. Дедушка нервничал. «Ну подойди, Лёш, что ты, зло что ли?» «Не буду я подходить, что за бесхарактерность? Сам же проучить её хотел. Отключу сейчас, пусть гудки слушает, если делать нечего». Лёша встал и потянулся к телефонной розетке. «Не смей!» — крикнул дедушка и, отчаянно махнув рукой, поднял телефонную трубку. «Алло!» — выдохнул он. «Да». «Да, это я». «Нет, сейчас». «Скажи сейчас». «Сашенька звонил», — объяснил он, положив трубку, и на глазах у него выступили слезы. «Сказал, вернись, деда, мы без тебя спать не можем. Что я делаю, дурак старый, куда я от них уйти могу?» «Так чего, домой?» «Домой, домой», — ответил дедушка и торопливо взялся за пальто. «Спокойной ночи, Лёш, Спасибо». В дверях дедушка остановился, будто что-то вспомнил и заговорщицки попросил. «Там у тебя конфеты на столе были. Дай парочку бабки возьму».